Приложение из первого издания Критики чистого разума, страницы 499 по 545. Приложение первое Дедукции чистых рассудочных понятий. Страницы 499 по 515. Редакционное примечание 55. Этот раздел Дедукции чистых рассудочных понятий, переработанный Кантом во втором издании, смотри настоящий том, страницы С 98 по 119 Конец редакционного примечания. Итак, дедукции чистых рассудочных понятий, раздел второй об априорных основаниях, возможности опыта. Было бы совсем противоречиво и невозможно допустить, чтобы какое-нибудь понятие возникало совершенно априори и относилось к предмету, не входя в то же время в понятие возможного опыта и не состоя из элементов, возможного опыта. В самом деле, в таком случае оно не имело бы никакого содержания, так как ему не соответствовало бы никакое созерцание, потому что созерцание вообще, посредством которых нам могут быть даны предметы, составляет всю сферу или всю совокупность предметов возможного опыта. Априорное понятие, которое не относилось бы к возможному опыту, было бы только логической формой для понятия, но не самим понятием, посредством которого что-нибудь мыслилось бы. Итак, если существуют чистые априорные понятия, то они, правда, не могут содержать в себе ничего эмпирического, но, тем не менее, должны быть исключительно априорными условиями возможного опыта, на котором только и может основываться их объективная реальность. Поэтому Если мы хотим узнать, как возможны чистые рассудочные понятия, необходимо исследовать, каковы априорные условия, от которых зависит возможность опыта и которые лежат в его основе, хотя и отвлекаются от всего эмпирического в явлениях. Понятие, выражающее в общей и удовлетворительной форме такое формальное и объективное условие опыта, должно называться чистым рассудочным понятием. Если же у меня есть чистые рассудочные понятия, то я могу, конечно, выдумать также предметы, которые, быть может, невозможны или сами по себе возможны, но не могут быть даны ни в каком опыте, потому что в связи между чистыми рассудочными понятиями может быть пропущено нечто, необходимо принадлежащее к числу условий возможного опыта. Таково, например, понятие «духа». или же потому, что чистые рассудочные понятия шире того, что может быть охвачено опытом, таково понятие Бога. Однако элементы всех априорных понятий и даже произвольных и нелепых выдумок, хотя и не могут быть заимствованы из опыта, иначе они не были бы априорными знаниями, должны всегда содержать в себе чистые априорные условия возможного опыта и его предмета. Так как в противном случае не только ничего нельзя было бы мыслить через них, но и сами они не могли бы возникнуть в мышлении, потому что не было бы данных для них. Страница пятисотая. Такие понятия, априори содержащие чистое мышление при всяком опыте, мы находим в категориях, и мы дадим уже достаточную дедукцию и обоснование объективной значимости их, если... будем в состоянии доказать, что только посредством них можно мыслить предмет. Но так как в такой мысли участвует не одна лишь способность мыслить, а именно рассудок, и так как сам рассудок, как познавательная способность, которая должна относиться к объектам, также нуждается в объяснении того, что касается возможности подобного отношения, то мы прежде всего должны рассмотреть субъективные источники – составляющие априорную основу возможного опыта с точки зрения их трансцендентального, а не эмпирического характера. Если бы всякое представление было чуждо другим представлениям, как бы изолировано и обособлено от них, то никогда не возникло бы ничего похожего на знание, так как знание есть целое, состоящее из сопоставимых и связанных между собою представлений. Поэтому Если я приписываю чувству способность обозрения, синопсис, так как оно в твоих созерцаниях содержит многообразие, то этой способности обозрения всегда соответствует синтез. И восприимчивость делает возможным знание, только если она, то есть восприимчивость, связана со спонтанностью. Эта спонтанность есть основание троякого синтеза, необходимое происходящего во всяком знании. а именно, схватывание представлений как модификации души в созерцании, воспроизведение их воображения и затем узнавание их в понятии «рекогнисьем». Эти виды синтеза ведут к трем субъективным источникам знания, делающим возможный самый рассудок и через него весь опыт, как эмпирический продукт рассудка.